9-7-1. Пуговица. Пару дней назад, в марте 2014 года, приехав в Рим, я потерял пуговицу от пальто. Не знаю почему, но когда я теряю пуговицу, я чувствую себя ужасно неловко. Я был в Риме, далеко от дома, у меня не нашлось иголки с ниткой, чтобы пришить пуговицу. Мне пора было ехать на семинар, меня ждала работа, Искать где-то набор для шитья было некогда. Да и, к слову, случилось все это в воскресенье, к тому же вербное. Так что пришлось все воскресенье проходить без пуговицы. И когда, покончив с делами, я вернулся домой, мне стало интересно. А что еще ставит меня в такое же неловкое положение, как и оторванная пуговица? Вспомнилось, что точно так же я чувствую себя, например, когда у меня течет из носа, а платка, чтобы высморкаться, при себе нет. И вот, когда мы вместе с Батальей, а у нее, должен сказать, с пуговицами на пальто все в порядке, она лучше меня и пуговиц не теряет, но когда мы с ней, и она начинает шмыгать носом, я часто достаю платок и, ни слова не говоря, протягиваю ей, чтобы она высморкалась. Понимаете, с дочерью мне достаточно и того, что я могу дать ей носовой платок, когда у нее насморк. И просто смотреть на нее, я об этом тоже уже писал, но ей никогда не говорил. Мне как-то припомнилось стихотворение, которое Камиллос Барбаро посвятил своему папе. Он не называет его папой, все-таки с того дня, когда оно было написано, прошло уже немало лет, а обращается к нему отец. Начинается стихотворение так. «Отец, даже если бы ты не был моим отцом, «Даже если бы ты был чужим человеком, я все равно любил бы тебя ради тебя самого». И мне так захотелось развернуть к себе баталью и сказать, «Дочь, даже если бы ты не была моей дочерью, даже если бы ты была чужим человеком, я все равно любил бы тебя ради тебя самой». Однако я и этого никогда не говорил, потому что, думаю, мне стало бы неловко, А для нее, возможно, это прозвучало бы слишком патетично, если я правильно понимаю значение этого слова.